— Игра случая, не правда ли, господин Рондель? — спросил Швиль. — Пентковский! — крикнул радист изо всех сил, не обращая внимания на Швиля. — Не трудитесь. Ваш коллега находится в таком же положении, как и вы. Между прочим, если вы так стремитесь его видеть, то я могу принести его. Мне это не нетрудно. С этими словами он поднялся и исчез в коридоре. Доктор тоже пришел в сознание. Он слышал крики о помощи своего друга, но рот его был заткнут кляпом, и это не позволило ему подать признаки жизни. «Ну, уже проснулись? Хорошо спали, милый доктор!» — радостно спросил Швиль, вынимая платок из его рта. Пянтковский глубоко вздохнул и в ужасе крикнул «Рондель! На помощь! Не волнуйтесь!» господин рондель уже ждет вас но к сожалению не с распростетыми объятиями так как его руки так же хорошо связаны как и ваши что это значит вы тоже сошли с ума боязливо спросил пиентковский нет совсем наоборот я тогда был безумным когда предал в руки ваших коллег свою судьбу и все те сокровища которые находятся здесь между прочим господин доктор Мне надо с вами еще серьезно поговорить. У нас с вами найдутся, наверное, общие воспоминания. А ведь это всегда приятно, не правда ли?» С этими словами Швиль поднял его с пола и перетащил к Рондолю. «Я кажусь самому себе нянькой», — сказал Швиль, тяжело дыша. Он не мог даже в этом положении отказаться от своего природного юмора. «Итак, теперь у вас есть общество». Обратился он к Рондулю и положил Пиантковского рядом с ним на матрац. Затем, взяв банку с консервами, он с большим аппетитом принялся закусывать. — Швиль, вы раскаетесь в этом, — начал Пиантковский. — Вы забываете, что мы вскоре будем освобождены нашими друзьями. Можете себе представить ваше положение, когда они найдут нас тут связанными? — Господин доктор. Я не люблю, когда мне мешают во время обеда. Сегодня первый раз в течение нескольких дней я ем с аппетитом и в прекрасном настроении. С вашей стороны весьма некорректно лишать меня хорошего расположения духа своими словами. Может быть, вы подождете, пока я закончу? Затем Швиль удобно уселся на ящик и закурил сигарету. «Итак, господин Кубачи...» а теперь я к вашим услугам. При этом имени доктор хотел приподняться, но веревки не позволили ему сделать этого. Удивлены, а? Я обыскал ваш чемодан и нашел там бумаги. Может быть, вы объясните мне, господин Кубачи, что вы делали в саду графа Револли в ночь на 2 августа? Вы молчите? С каким удовольствием я бы плюнул вам в лицо, мерзавец? Но я не могу скверно обращаться со связанным человеком. Вы спокойно дали мне идти на виселицу с чистой совестью. Вы — убийца моего друга, графа Риволли. — Я не убил его! — Это ложь! — вскричал Пианковский. Я спрашиваю вас еще раз. Что вы делали тогда в саду? и почему на дороге ждал автомобиль. Вместо ответа Пиантковский повернулся лицом к стене и замолчал. Больше он не произнес ни слова. — Вы молчите? — Хорошо. На суде вы обретете дар речи. Теперь вы видите, кто из нас двух должен больше бояться освобождения из этой гробницы. Мне кажется, что вы должны будете сунуть голову в петлю. Но мне кажется также, что и ваш друг Рондель тоже будет повешен. Наверное, и у него есть свои счеты с правосудием. Каким бы образом он мог иначе пользоваться таким доверием, вашей уважаемой марлин Нечего сказать. Хорошенькое общество эти бесстрашные. «Я хочу выйти! Выпустите нас!» Снова начал кричать сумасшедший лойд Перед этим он лежал некоторое время спокойно. — Ну, тот, по крайней мере, дешево отделался. Ему заменят виселицу сумасшедшим домом Счастье небольшое, но не так уж скверно, — спокойно заметил Швиль. — Я делаю вам предложение, — повернулся Пианковский к Швилю. — Любопытно узнать, почтеннейший. — Вы развяжете нас и за это? — Не трудитесь дальше, — ответил Швиль. — Вы будете освобождены только полицией если это можно будет назвать освобождением, — поправился он. — В таком случае развяжите, по крайней мере, хоть Ронделя, чтобы он мог столковаться с внешним миром и чтобы нас вытащили из этой могилы. Ведь вы можете не давать ему оружие. — Тоже нет, потому что с сегодняшнего дня я здесь хозяин, и кроме меня никто не будет пользоваться приемником. Я в этой области далеко не новичок. «Вы убедитесь в этом», — обернулся Швиль к Ронделю. «Несмотря на то, что пользовались телефоном и приемником только ночью, когда я спал, я точно знаю, где он находится». «А теперь я заслужил спокойный сон», — прибавил Швиль, и, принеся из коридора два тяжелых кольца, висевших на массивных крюках, стал вбивать их в стену около матраца Пиантковского. «Что это значит?» — испуганно спросил тот. «О, ничего особенного. Только маленькая мера предосторожности, чтобы вы не подползли к своему другу, пока я буду спать». швиль просунул в кольцо крепкую веревку и привязал ее к Пиантковскому. Второй крюк он вбил в стену около ронделя и вскоре привязал и его. Пленники с отчаянием смотрели друг на друга. Из этих взглядов Швиль заключил, что он отнял у них последнюю надежду освободиться. «Умный парень этот Швиль, а?» Насмешливо заметил он, раздевшись и вытирая все тело одеколоном. «Что касается завещания покойного Аргунова, то с ним тоже все в порядке. Оно лежит у меня в чемодане, и я доставлю им матери и бедной Элли большую радость» я выполню это конечно лучше чем вы доктор вы дьявол я никогда не считал вас способным на это озадаченно воскликнул пентковский о я могу сделать еще больше подождите когда я только вырвусь из этого ада этого вы не дождетесь вскричал Рондель. — поживем увидим знаете эту поговорку нет ну так спокойной ночи. он бросился на свой матроц и в ту же минуту заснул.